Калифорнийский почтальон. До недавнего времени у меня не было повода гордиться своей интуицией. Моя экстрасенсорная температура парила под нулевой отметкой, где-то на 27 градусах. Все изменилось два месяца назад, когда я увидел сон, который потом сбылся. Такого со мной еще не случалось. Мне снилось, что моя почта в ближайший месяц Будет совсем скучной и неинтересной. Так оно и вышло. Приходили счета, реклама, всякая ерунда и только. На дорожке появлялся почтальон, и мои веки медленно опускались. Иногда я засыпал, открывая конверт. Калифорния готова ко всему. Может основать культ...